Глава 29. Нак рывком выдернул толстое змеиное тело из дыры в сугробе вместе с фонтаном льда и холодного пара. Я увидел, как змеиная кожа, составленная из шестиугольных чешуек, размером с монету, покрывается капельками влаги, словно бутылка пива из морозильника. И тут же, от трех разом вонзившихся в середину змеиного тела стрелы, мышцы под кожей судорожно сократились. Тройные, срезанные наискось перья стабилизаторов стрел, красного, зеленого и черно-синего, окатило фонтанами удивительно светлой крови. А тело змея расцвело цепочкой туманных пятен. Это мое умно-мудрое зрение срисовало схему уязвимых точек поверх хребта. А самое внушительное расплылось там, где змеиное тело соединяется с человеческим. Стрелы прошли мимо уязвимостей и бонус рассматривания, завязанный на разум и мудрость, пропал. Огромная змеюка ринулась к дроу, а еще быстрее к нему рванулся волнистый наконечник копья Лук, видимо повинуясь какому-то умению, выпорхнул из рук Кархана и переместился в колчан за его плечами А вот очередной заряд из трех стрел, который он не успел наложить на тетиву, упал на землю Зато князь Богомолов успел выплюнуть саблю, рукоятку которой ухватил обеими ладонями Он взмахнул ею, как самурай, мечом Лезвие лязгнуло о наконечник копья, отводя его в сторону А сам Дроу ушел с линии удара влево Ну, от человека бы наверняка ушел Нак, ничуть не обескураженный промахом, продолжил движение и повернул кисть, едва не зацепив эльфа, крюком тыльной стороны копья Тот отклонился, пропуская его над собой, почти встав на мостик. Однако Нак крутанул копье, вновь поворачивая наконечник к эльфу. Змей перехватил древко двумя руками и вновь сделал выпад, на этот раз сметающий. Не заблокируй кархан копье сразу двумя саблями, волнистый наконечник запросто мог бы его располовинить. Хотя нет, это в реале бы пополам разрезал, ударив с такой мощью. В игре просто бы сильно полоснул. Дроу заблокировал удар, но, похоже, Нак и не рассчитывал его так легко достать. Сметающий удар был непростым. Он отшвырнул противника обратно на линию прямого пронзающего удара. Одновременно Нак подтянул кольца мощного тела под себя, и, как я уже понимал, из этой нажьей стойки змей легко мог ударить в любую сторону. Пауз и остановок не было. Могучие кольца блестящего черного тела распрямились, выстреливая змея иное тело вперед, а рука одновременно распрямилась, сделав копьем мощный выпад. Макс анализировал бой не хуже меня. Видимо, сила удара в блок его настолько впечатлила, что он решил держать дистанцию и дожидаться не стал. Сальто назад унесло князя Дроу почти к самому водопаду. Он в прыжке успел даже уцепить зубами обе сабли, вновь выдернуть лук и даже достать стрелы. Но нак стражник после нового выпада промаха мгновенно перетек следом, вплотную, вновь собравшись кольцами. Князь Богомолов вновь ушел влево. Вправо не имело смысла. Туда сразу возвратным движением уходило лезвие наконечника. Позади шумел водопад, стекающий по скале. А метнувшись влево, он успел даже натянуть тетиву. Вот только толком выстрелить нак ему не дал. Кончик хвоста змеюки хлестнул рядом с кулаком по рукояти лука Силы удара хватило сместить его И стрелы пронеслись хоть и в притирку со змеиным телом, но мимо А вот крюк с торца копья на этот раз не промахнулся Зацепил рукоять и наг, резко потянув и отклонившись всем телом, вырвал лук из руки эльфа Ход с точки зрения нага был правильный Однако он не учел наличие двух серьезных сабель, сжатых оскаленными зубами дроу То ли у темных эльфов очень крепкие зубы, то ли какое-то специальное умение ассасинов. Но похоже инерция пяти килограммов оружия зажатой челюстями ему совершенно не мешала. Нет, все-таки видимо умение. Кархан буквально одним плевком отправил сабли в ладони, уже поднятые над головой. Оставалось лишь резко их опустить, полоснув двумя клинками туловище Нага. Полоска жизни над головой змеелюда дернулась и сократилась процентов на 10-15. На этот раз Кархан, как я видел, зацепил болевой узел Нага. Из пасти змея выскользнул раздвоенный язык и какие-то шипящие слова, прозвучавшие как мат. Перед ударом Дроу он успел отшвырнуть его лук в сторону, и впервые его плавные слитные движения нарушились, видимо, от болевого шока. Кархан же, без всяких пауз и картинных замахов, вновь ударил в то же место. Похоже, о болевых точках змей он знал, но видеть не видел, иначе ударил бы в полуметре дальше. У этой же уязвимость уже исчезла, выработав, очевидно, весь ресурс. Струя крови из туловища полилась обильнее, но Нак уже пришел в себя, и, не теряя времени на прокручивание копья, коротко ткнул крюком в переносицу эльфа, что уже готовился нанести очередной сдвое «Удар». Громко хрустнуло, нос дроу сдвинулся характерной боксерской ступенькой, разом потеряв свою аристократичность, а из ноздрей хлынули дорожки крови. «У меня аж зубы свело, так остро вспомнились собственные переломы. Особенно гадостный, аполированный край тумбочки, о которой меня шваркнули толстые руки корейца Бобби в одной из нелепых разборок. Хуже был только доморощенный хирург, мой папаша, вправлявший нос обратно. Ровности переносицы он до бивался ударами основанием ладони на живую по несросшемуся, шевеля вбитыми мне в нос пальцами, выравнивающими носовые перегородки. И что такое обезболивание я тогда не знал. И этот хруст вспоминался до сих пор. Кархан от удара отлетел, но не потерялся, так что свиснувшее сверху вниз лезвие копья заблокировал скрещенными саблями Даже увел копье в сторону и успел махнуть левой, не достав, впрочем, до тела Нага же откатился назад, словно давая Дроу прийти в себя Нет, не давая. Он подбросил кончиком хвоста лук Кархана, перехватил рукой, крутанул его на пальце, после чего стрелковое оружие пропало, явно переместившись в инвентарь. В ответ, на яростный взгляд Дроу, Нак что-то насмешливо прошипел. В ответ Макс вновь прикусил сабли зубами и окатил Нага струями огня с двух рук, щедро расходуя ману Однако Змеилют, похоже, от пламени лишь взбодрился, окутался паром и выпрямился, картинно раскинув руки в стороны, мол, продолжай, мне нравится Дроу движением ассасина, название которого я так и не удосужился узнать, хотя не раз видел в исполнении Ургалы и Кархана, метнулся за спину Нага Похоже, универсальность такого нападения прекрасно была известна змеелюду, да и спина змеи понятие очень условное, едва ли толком прицелишься. Нак молниеносно отстранил человеческое туловище подальше от убийцы, зашедшего сзади, и, словно сработавший капкан, скрутил друу удавьями петлями могучего тела. «Скрутил» и «тут же отпустил, отпрянув». Князь Богомолов знал, что он знает, и переместившись таким простым приемом врагу за спину, вместо выпада скрестил руки в фиксированный блок, ощетинившись лезвиями сабель наружу. Нак, рефлекторно сжавшись вокруг него кольцами, напоролся на острия и сам себе снес четверть здоровья. «Схватка происходила в таком темпе, что я едва успевал выделить эпизоды. И сейчас Кархан, едва враг отпрянул, тут же устремился за ним следом, не давая ни мгновения переды. Его сабли засверкали. Видимо, он не просто так кромсал именно змеиный хвост, не пытаясь достать человеческую часть. Видимо, по нему было проще попасть. Само змеиное тело тоже было оружием. Заплетать врага и хваткой Наг теперь не рисковал. Однако тонкий кончик хвоста хлестал как бич, а кольца тяжелого тела делали выпады по 2-3 метра, стремясь сбить дроу с ног. «Не представляю, как сам бы смог сражаться со змеелюдом, не умея, как это делал Кархан, одновременно держать взглядом одного глаза движение змеиного туловища, а второго — человеческого с оружием». Когда у змея осталось только две трети здоровья, он, похоже, понял, что фехтование с двуногим выглядит слишком смертельно. Тем временем, во время боя тело Нага постепенно краснело. Да не просто так, а наливаясь жаром, потому что в тех местах, куда он прикладывался туловищем, Начали появляться темные пятна Из которых взвивались дымки Глаза Нага загорелись оранжевым светом А копье начало пронзать воздух Как швейная машинка Змеилют без устали тыкал наконечником С такой скоростью Что сама атака не давала возможности контратаковать. Едва Кархан отбивал наконечник от удара в лицо Как тут же руки Нага Как поршни возвращались ударом в ноги Собранное в кольца тело Позволяло мгновенно перетекать На полтора 2 метра вперед-назад, непредсказуемо увеличивая радиус поражения. Разогрев туловища влиял, видимо, не только на увеличение скорости, но и на сворачиваемость крови. Хлещущая из кривых ран кровь запеклась, и здоровье убывать перестало. Может быть, клинки Дроу были смазаны еще и ядом, но, видимо, толка от него не было. Зато от выпадов швейной машинки толк определенно был. Убираться с траектории ударов Кархан успевал не всегда и вскоре залился кровью. Темный эльф все больше отступал, отскакивал, пока наконец не прыгнул в гномий туман, который так и продолжал клубиться над нашей частью уступа. Новый я не творил, опасаясь привлечь внимание, а сам наблюдал за боем, присев на корточки у самого края скалы, готовясь в любой момент рвануться в сторону подруги. Кархан в тумане ничего не видел, но, похоже, не видел и его противник. Наг ворвался следом за эльфом, с размаха ударил лезвием копья по тому месту, где он скрылся. Клубы серого воздуха отпрянули от его раскаленного тела, но, хоть и отодвинулись, продолжали его вязко обволакивать. Дроу парой разнонаправленных кувырков ушел в сторону, затаился, навострив уши, а сам, судя по характерным движениям, бесшумно пил зелье здоровья. Из пасти Нага выскользнул раздвоенный язык, которым он потрепетал в воздухе. Я на миг обмер, вдруг вспомнив, что настоящие змеи пробуют воздух на вкус, и тот у многих работает не хуже, чем нюх животных. В следующий миг вообще остолбенел, поскольку показалось, что змеелют уставился своими круглыми глазищами прямо на меня. Затем он вытянул копье и зачем-то постучал острием по камню, далеко в стороне. Какая-то форма эхолокации? Нак плавно вытянулся, подняв человеческую часть тела над плоской лепешкой тумана. Отвел руку с оружием И постучал наконечником еще дальше А потом удивительным образом Его змеиная часть шумно шелестя Поползла прочь А верхняя часть в позе гарпунчика Выслеживающего с берега рыбу Напротив двинулась к притаившемуся В тумане дроу Нак, как я уже прикинул Господствовал своим 20-метровым телом На этом небольшом уступе Легко и быстро перемещаясь куда захочет Уровень у него какой непонятно Но судя по тому, как он сражается гному с киркой соваться к нему точно не стоит. Да и вообще не стоит голос подавать. Поэтому я сделал единственное верное, что мог сделать. Выделил Кархана таргетом и предложил вступить в наш отряд, чтобы он тоже мог смотреть сквозь туман. Нет, конечно, самым верным было бы перебраться к Косиде, тем более еще пять минут назад так и собирался сделать. Но вот эта правильность в тот момент в голову не пришла». Впрочем, Макс, немного подумав и отхлебнув еще дозу оздоровления, отказался с явно видимой в магической дымке усмешкой. Не нужны вы мне, сам справлюсь. Болван. Нак, тем временем, коромыслом зависший над туманом с отведенной рукой, резко ткнул ею вниз. Туман разорвал вопль боли. Бутылка зелья отлетела в сторону. Сабли вспороли туман, и тут же вопль повторился, поскольку, как я с отвращением увидел, рана разорвалась отрывка еще сильнее. Змей всей массой навалился на древко копья у самого его крюка противовеса. Дроу уже прибило наконечником к желтому камню скалы, как бабочку иголкой. Лужа крови, хлещущая из эльфа, начала быстро расти. На несколько мгновений Дроу удалось замолчать. Он ворочался, шипя не хуже Нага. Пытался достать врага саблями, но безуспешно. Вместе с тем, как уменьшалось здоровье, росла, как я знал, и боль. От движений лезвие копья распахало ему грудь еще сильнее, выломалось несколько редер, показались трепещущие и хлюпающие края легких, а ловкий змеиный противник изгибался, не давая врагу ни ударить, ни соскочить с лезвия. Кархан вновь взвыл особо пронзительно, и тут не выдержала Кассиди. Арбалет гномки сухо щелкнул, и болт прошил насквозь грудную клетку Нага. Тот прошипел какое-то змеиное ругательство, закрутил головой, пытаясь понять, откуда пришла новая угроза. Особого урона ему болт не нанес, но теперь было ясно, что даже если бы мы и захотели, тихо уйти не получится. «Я вновь кинул Кархану предложение отряда, и на этот раз он кочевряжется не стал. Принял, едва его увидел. Я подсветил таргетом уязвимости Змеелюда. Центр лба, стыка тел, да пару ближайших к дроу на теле. Авось сможет достать, ну или хотя бы поймет, что они на расстоянии около полуметра друг от друга. Одновременно я бормотал не было с и окутывал поле боя туманом плотнее. Змеелюд получил от Кассиди еще пару болтов, но особого внимания на них не обратил. Наконец я ринулся с киркой на перевес и пошел выплясывать вокруг, долбя с размаха по белесым расплывающимся пятнам уязвимостей. Наг стражник дергался, увиливал и хлестал хвостом наугад, поскольку я метался как сумасшедший, явно размазав вкус своей тушки по слишком большому объему закрытого туманом пространства. Поза удержания, видимо, не давала быстро заплести меня удавьями узлами, а от не слишком быстрых попыток, сделанных в слепой, наугад я ускользал Завывание и зубовный скрежет дру прерывались лишь, когда он опустошал очередную бутыль зелья, а я медленно, но верно выдалбливал с помощью кирки и такой-то матери из нага здоровья. Когда оно снизилось до 10%, процентов, страж понял, что скорее погибнет сам, чем странный серый эльф загнется от потери крови. Змей выдернул свое копье и скользнул к водопаду, единственному месту, где еще не плавало пятно наколдованного мною тумана. Но сделать он ничего не успел. Дроу условно и не лежал несколько минут прибитым к пыточному столу. Метнулся следом, и двойной удар сабель по подсвеченной уязвимости остановил бой. Завершающий удар располовинил змеиное туловище. Оно рухнуло в смертной судороге, трепеща кончиком хвоста и скребя камень крюченными пальцами.